Глава 56. Где она? Кто? Моя дочь, куда она пропала? Бен сжал кулак и искал что-нибудь, почему можно ударить и не испугать Орецу. А Джул исчезла, спросил мужчина в костюме, позвонивший Бену, когда они с Орецом мчались по Тиргартенштрассе, недалеко от филармонии. Не прикидывайтесь, что вы с ней сделали. Вопрос, кого вы посвятили в это? Никого, я... Не лгите мне. Какой-то говнюк позвонил в отделение реанимации. Хотел, чтобы к Джул была представлена охрана. И требовал главврача. Это был не я. Знаю, типа звали Михальски. Я не знаю никакого... Пауль михальский Бен закрыл глаза. Пауль. Этот самоуверенный идиот. Он верил, что Дженнифер поступит правильно, но ее новый хахаль переоценил свои силы и все испортил. «Это новый друг моей жены. Он переживает за Джул. Его звонок никак со мной не связан. Он не в курсе, что происходит». «И я должен в это поверить?» спросил психопат с гнусавым голосом. «Пожалуйста, скажите мне, где она?» взмолился Бен, ненавидя свой просящий тон. «Скажите, в какой Макдональдс вы едете?» И «Я подумаю. Я... я не знаю». Шантажист спрашивал адрес». И этот факт говорил о том, что они и вправду застали его врасплох, взяв машину каршеринга. Он все еще мог отслеживать их перемещение, но уже не был на шаг впереди. «Вы надо мной издеваетесь? Не знаете, куда вы едете? Хорошо, тогда я тоже не знаю, как долго еще будет дышать ваша дочь, потому что... Секунду!» Бен посмотрел на Орецу, которая как раз включила поворотник на Тиргартен-туннель. «Какой филиал ты выбрала?» «Центральный вокзал», — кратко ответила она. «Слышали?» «Да, тогда удачи вам там». «И не забудьте, орецу должна снимать, как вы будете заказывать и есть воппер». Бен в отчаянии закрыл глаза. «Если я все это сделаю, тогда вы скажете мне, куда увезли Джул». Мужчина в костюме на полном серьезе зевнул в ответ, потом сказал «Да, Бен, договорились». «Знаете что, уже поздно. Игра начинает мне надоедать, и я хочу спать». Так что если вы приложите усилия и выполните это мое последнее задание, тогда мы закончим все преждевременно. — Ну, как вам? — Похоже на угрозу, — подумал Бен и положил трубку.